Марк разгонялся, раскручивая педали и набирая темп. На середине спуска он опустил руки и взялся за седло и теперь катился вниз с большой скоростью, хохотал громко. Сейчас еще чего-нибудь сломает. «Главное, чтобы велосипед не сломал», — сказала Анна. Но в этот раз Марк не упал, он съехал вниз и унесся по плитам далеко к лесу, так что мы его даже и не видели. «Хочу у тебя спросить». Анна поглядела куда-то мне за плечо. «Я хочу спросить, мне это важно». Я оглянулся и обнаружил, что к нам ковыляет Дюшка. У него даже издали был довольный вид, точно в спортлото выиграл. И Анна так ничего и не спросила. «Катайтесь», — с завистью спросил Дюшка, приблизившись. «Катаемся, а ты чего, тоже хочешь?» «Не, не хочу», — помотал головой Дюшка. «Я это...» Он стал пялиться на Анну. «В Октябрьском директор клуба угорел», — сообщил Дюшка. «Не до смерти, но в больницу забрали. Вот он там и лежит». «И что?» — не понял я. «Так он у них там кинщиком еще подрабатывает», — объяснил Дюшка. «Теперь у них кино недели две не будет, и все фильмы к нам перевезли, чтобы они зря не простаивали. Сегодня семь самураев показывать будут возле клуба афишу повесили». «Кино?» — Анна поглядела на меня. «Ну да», — ответил Дюшка. «Две недели огненные дороги шли, фильм второй. А до этого две недели первый еще, скукатище редкостная. А тут сразу семь самураев, представляете?» «Прямо вот так и семь самураев, на всякий случай спросил я». «Точно. Там с обеда очередь была», — вздохнул Дюшка. «Человек сорок. И билеты уже только на завтра оставались, да и то на последний сеанс. Но у меня все предусмотрено». Дюшка значительно подмигнул, Словно достать эти билеты ему каких-то неимоверных трудностей стоило. А всего-то делов зайти в кинобудку, там его папанька с механиком дяди Мишей, как обычно, в домино играют, а у дяди Миши всегда билеты есть. «Пять штук отложил», — похвастался Дюшка. «А пятый кому?» — спросил я. «На всякий случай», — пожал плечами Дюшка. «Понятно». «Котова можно позвать», — зевнул Дюшка. подлизывается. Это он котово Котову подлизывается. Котов с ним не очень дружит, а Дюшке нравится быть поближе к людям, у которых жигули. — Ну так что, пойдем? — спросил Дюшка. — В кино, — протянула Анна. А я подумал, что сейчас она скажет, что никогда не бывала в кино никогда в жизни, потому что в тайгу кино не привозят или еще как-то соврет. А я не хотел, чтобы она врала. Пусть молчит лучше, она лучше всех молчит. «Конечно, пойдем», — сказал я. «Кто же такое кино пропустит?» Со стороны стрельбища опять бахнули. Дюшка присел, Анна засмеялась. Марк поднимался на холм и тоже смеялся. И Дюшка засмеялся. Смешно им. Мимо проехал молоковоз. Усталый водитель из кабины посмотрел на нас, как на дураков. Договорились встретиться на мосту. Дюшка покатил к себе, я к себе, Анна и Марк отправились в сторону столовой обедать. Мне тоже надо было успеть до обеда выпросить денег у матери. Вообще-то мне на кино дают без вопросов, да и деньги совсем невеликие. Но сейчас дома никого, на работе все. Лезть в отцовский кошелек как-то не хотелось, поэтому пришлось оторвать от крыльца доску. Зимой отец упустил в щель как раз двугривенный. Тогда мороз стоял, и отдирать доску не стали. А потом папка забыл, а я не забыл, у меня память хорошая». Под крыльцом собралось много разного мусора, но я место примерно заметил, так что перебирать долго не пришлось. Монета потемнела, но дюшки и такая сойдет. Все, деньги были, теперь одеться надо. В шкафу у меня свой отдел, там для особых случаев припасено одевание. Если в кино или на вокзал кого провожать, или в гости. Штаны, пиджак, под пиджак футболка, а еще и ботинки итальянские синие. Бабушка мне на сданную клюкву купила. Я быстренько переоделся и побежал к Дюшке. Он у меня уже возле дома выхаживал. Бродил по тропинке, заложив руки за спину. Дюшка нарядился примерно так же, как я, только еще красную кепку с козырьком нацепил. Эту кепку ему в Таллине тетка купила, а ей из Польши привезли, хотя на самой кепке написано «Куба». А ботинок у него синих не было, обычный кеды без надписей, только с резиновым футбольным мячом. Мы дожидались Анну и Марка у столовой электросетей. Слушали запах жареного лука и биточков с макаронами. Дюшка пообедать не успел и живо рассказывал про то, как он любит картофельное пюре с поджаркой. Его мама не умеет так, как в столовых готовить. Когда он дюшка вырастет, он дома никогда питаться не будет, всегда в столовых. В столовых Дюшка разбирается чуть хуже, чем в книгах, но тоже неплохо. Говорит, что самые вкусные — на заводах, а самые плохие — на вокзалах. Он и Анне посоветовал сюда ходить, потому что тут работают поварихи, которых выгнали из техникума, и они готовят как дома, и воровать не приспособились еще. «Сегодня пирожки с картошкой» — Дюшка втянул в воздух. «Я их особенно люблю». Он все особенно любит, особенно если по части пирожков, даже если с зеленым луком. То есть он может и с зеленым луком есть, вот никто не может, только Дюшка. А я с повидлом яблочным люблю. «У меня шесть копеек лишних есть», — Дюшка похлопал по карману. «Можно купить один пирожок». «Или два чая», — сказал я. «Точно. Зайдем, возьмем два чая и с черным хлебом». Из окон пахло так вкусно, что я чуть было не поддался этому Дюшкиному искушению, но тут двери открылись, и из столовой вышли Анна и Марк. Выглядели они ослабело и сонно, наверное, по два обеда навернули, а Марк еще и карманы хлебом набил, и пока мы шли до клуба, он ел хлеб. Сломанный палец у него почернел и выглядел гангренозно, но Марка это совсем не заботило. Он доставал из карманов куртки куски черного и жевал, молча. Анна тоже молчала. Сначала по Пионерской, потом через парк, она все молчала, а Марк хлеб ел. Я не знал, что сказать, сначала пытался придумать, а потом и бросил. Не все же болтать. К тому же за меня болтал Дюшка. Да и не только за меня, а за всех. Рассказывал про то, как три года тому назад он был в Крыму, как они жили в какой-то глуши у моря. Отец ловил рыбу, а мама ее жарила». А самому Дюшке было дико скучно, потому что книги ему взять не разрешили, чтобы зрение не портил. Но он быстро придумал, что делать, и слонялся по древнегреческим развалинам и выковыривал из мозаики красные камешки, надеялся, что рубины. «Хорошо, когда у тебя друг трепло. Трепло болтает, а ты идешь, о своем думаешь. Ай, действительно, не жарко ей в этой куртке?» Возле клуба уже народу много собралось – Человек двести, хотя сеансы был на четыре часа. Но на семь самураев всегда много собирается. Их в позапрошлом году привозили зимой, так из дальних колхозов люди приезжали. Все толпились у входа, до сеанса полчаса, но зрители на всякий случай собрались и бродили вокруг, курили, сидели на скамейках, в парке от клуба через дорогу, по поводу скопления народа включили карусель, все как обычно. Анна и Марк явно насторожились, слишком много людей для них. В тайге ведь три человека, уже толпа. Вообще-то и для нас народу много. Такие количества только на демонстрации собираются, да на День молодежи. Я же не очень насторожился. Конечно, на семь самураев могли прийти и пацаны из-за линии, но тут наша территория, и они не сильно наглеют. Так что все драки уже после вечернего сеанса. В парке дерутся под бледными лампами, и не подростки, как мы, а постарше ребята. А сегодня вовсе порядок будет. Вдоль дороги у клуба стояли два военных Урала. Значит, ПВОшников привезли в кино. А у них с дисциплиной строго. Да и вокруг себя они поглядывают. «Смотрите, хворост!» – Дюшка радостно указал пальцем. «Давайте купим!» Возле правой колонны сидела старушка Акимова и торговала самодельным хворостом, и семечками. Она всегда перед фильмами хворостом и семечками торгует, а когда в понедельник и вторник клуб закрыт, возле почты сидит. У них толстый город поделен. Толстая у поездов огурцами, Акимова у почты семечками и хворостом. Я сам хворост не люблю, но семечки у Акимовой что надо. Ей каждый год брат с Кубани два мешка присылает, настоящих украинских семечек пузатых, пахнущих маслом. У меня денег только на кино было, 20 копеек, а у Акимовой 10 копеек стаканчик, так что... Так что Анна достала из кармана 5 рублей, Дюшка улыбнулся. Я в очередной раз подумал про деньги, но быстро эту надоевшую мне мысль отогнал. Действительно надоело. У них отец-охотник настрелял соболей, сдал за год контору, наловил моралов, спилил рога, натряс Кедра в мешке, борсучего сала натопил. В тайге богатство на каждом шагу. Это не у нас грузди до да чага. Это Алтай, Женьшень. Пять рублей хватило на весь хворост и на то, чтобы доверху наполнить наши карманы толстыми пахучими семечками. Старушка Акимова не стала жадничать. Пересыпала нам все и отправилась домой налегке. Мы отошли в сторонку поближе к Тиру. Это для того, чтобы старшие пацаны к нам не подкатывали и не выпрашивали семечек, ну и вообще для безопасности. Все знают, что у дюшки отец дикий тирщик и связываться не торопится. Хворост с сахарной пудрой – это вкусно, хотя потом всегда изжога мучает, но все равно. Мы устроились затыльной стеной тира и стали хрустеть хворостом под жестяной звук пулек. Бьющих по подвешенным консервным банкам И по облезшим железным уткам Я хворостом всегда наедаюсь с двух штук А остальным двух не хватило Так что газетный кулек умяли минуты за три, А Марк еще собранную на дно кулька пудру В рот высыпал и ничего После хвороста взялись за семечки Семечки я могу есть килограммами У меня бабушка тоже жарит, хотя и не так вкусно Нажарит тазик а мы все на веранде соберемся, чай пьем, семечки лузгаем, и так три часа можем щелкать и чаем запивать. Когда семечки ешь, совсем ни о чем не думаешь, и для здоровья полезно. У меня отец раньше курил, так ему доктор велел бросать вместо папирос семечки щелкать. Так отец с тех пор стал сильно здоровее. Щелкали минут пятнадцать, потом Дюшка предложил заглянуть в тир, пострелять бесплатно, Но предложение пострелять бесплатно как-то Анну и Марка не заинтересовало. Анна сказала, что она хочет посмотреть кинотеатр. А Марк напомнил про лимонад. Поэтому мы отправились в клуб. В фойе собралось много народа, все скамейки и кресла оказались заняты. Анна стала рассматривать киноплакаты, их много у нас собрано, все стены завешено. Марк и Дюшка, само собой, отправились в буфет. Буфет в клубе на втором этаже, но ничего интересного там обычно нет. Яблочный сок в стеклянных конусах да песочное пирожное, а для взрослых пиво и бутерброды с сыром. Но Дюшка по секрету узнал, что сегодня могут привезти мороженое, так что они с Марком отправились в буфет, а я остался с Анной внизу. Она шагала вдоль стены и разглядывала афиши фильмов прошлогодних и позапрошлогодних и совсем старых, еще... Карнавальная ночь на стене висела. Иногда она останавливалась возле какой-то афиши и молчала, и тогда и рассказывал. «Планета Бурь — это про Венеру», — говорил я. «В кино я ее не видал, но по телеку однажды показывали. Отличный фильм. Там робот взбунтовался и хотел космонавтов в лаву сбросить. И птеродактили там еще нападали, и какая-то штука с щупальцами...» Вроде как сухопутный осьминог. Анна молчала и слушала. Очень внимательно слушала и на плакаты смотрела серьезно. А я рассказывал, а потом мы переходили к следующему плакату. «Неуловимые мстители. Вообще кино здоровское. Когда его привозили, я два раза ходил, смотрел. А «Дюшка» пять. А когда второй фильм привозили, билетов не достать было. Я всего один раз успел сходить, а потом заболел ангиной. А Дюшка и тогда пять раз сходил. Там про гражданскую войну, про банды всякие интересно. Дальше розыгрыш. Тут про школу, сказал я, стрельбы нет, но ничего, так пойдет, песни поют. Про школу, спросила Анна. Ага. Ну, как обычно, у нас есть отличник, который гад, есть троечник, который на гитаре играет, а девушка любит не гитариста, а карьериста, вот они и маются все». Анна смотрела на плакат, читала фамилии актеров. «Если тебе про школу кино нравится, то вон хорошее, — сказал я, — доживем до понедельника, там Штирлиц играет». Мы перешли к «Доживем до понедельника». «Смешно», — сказал я, — «Штирлиц и учителя играют, но само кино нормальное». «О чем?» «Ну, доживем до понедельника, я плохо помнил». «Там все тоже маются, — сказал я, — ты их там всех мучает, непонятно что». надоело и все, а как бросить, не знают». Анна перешла к следующей афише. «Солярис», — прочитала Анна. «Солярис — это солнечный?» «Солярис — это страшный», — ответил я. «Там про мертвецов». «Как это?» «Фантастика! На другой планете космонавтам являлись мертвецы и вели себя как живые». «А это?» Анна остановилась перед плакатом, смотрела и смотрела. «Это что за фильм?» спросила она. «Это?» «Это пепел». На плакате была стена, обычная бетонная стена, старая, выщербленная. На стене отпечатались вытянутые человеческие силуэты, а справа, где стена обрывалась, стояла девочка. Длинная, ниже колен ночная рубашка, прямые черные волосы, лица не видно, глаза, черные глаза. «Это про бомбардировку Хиросимы», — сказал я. Про японскую девочку ее звали Садако. Она выжила при взрыве, но потом заболела. Если честно, то мне и на плакат глядеть неприятно было. Мы всем классом ходили в «Месячник мира» в позапрошлом году. Кино жуткое. А дальше? Она заболела раком крови, а ей сказали, что если сделаешь тысячу журавликов из бумаги, то можно загадать желание. Она начала их складывать. Мне вдруг сделалось немного страшно, потому что я увидел, что Садака похожа на Анну. Нет, не лицом. Лицо другое было, глазами. Как это бумажные журавлики? Но ну, это как самолетики, объяснил я. Я не умею делать, могу посмотреть, у меня в пионере схема была. А что с ней стало, с Садако? Она делала журавликов, ей все приносили кусочки бумаги, а она из них делала... Я недорассказал. со второго этажа спустились Дюшка и Марк. Дюшку в кинотеатре знали все, поэтому буфетчица продала ему целых четыре бутылки лимонада. К лимонаду полагалось блюдечко с пирожным и бутерброд с сыром. Судя по перепачканным крошками лицам, Марк и Дюшка свои пирожные уже слопали. Те, что остались на блюде, предназначались нам с Анной. Пирожные я оставил ей, а сам сгрыз бутерброд. Сыр, как полагается, был сух и отцарапал все десны. Зазвонили в звонок, открылась дверь в зал, и молоденькая билетерша Сарапульцева стала запускать народ внутрь. Мы встали в очередь. Очередь как очередь, но Анна и Марк стояли как-то очень торжественно и строго. Точно не в кинотеатре они стояли, а в какой-то музей большой. И взволнованно очень. От их этой... строгости и взволнованности, и мы с Дюшкой стояли молча и не знали, как себя вести. Дюшка, как всегда, достал места на первый ряд, самые хорошие. Многие считают, что самые хорошие места — это задние, но нам первый ряд нравится. Никто перед тобой не маячит, ноги можно вытянуть, а экран точно нависает, ты словно сам в фильме оказываешься. Мы расположились прямо в середине ряда и вытянули ноги. Скоро зал набился целиком, свет погасили и запустили журнал про судостроение. Я люблю про вред алкоголизма или про американскую военщину или про какого-нибудь изобретателя, придумавшего автомат для выпечки блинов, а про судостроение скучно. Ну, построили ледокол, ну, отправили на Северный полюс, план какой-то перевыполнили, северный завоз завезли. Ну, так всегда. Перед самыми хорошими и интересными фильмами показывают самый скучный журнал и самый долгий. Журнал тянулся и тянулся, но Анна и Марк смотрели его с интересом, так что дюшка, который пустился в болтовню про то, что ледоколы скоро будут неактуальны, потому что все тяжелые и крупногабаритные грузы будут перевозить на дирижаблях, в «Дирижаблях будущее», В 21 веке придумают такие дирижабли, которые смогут летать в космос. Замолчал и стал тоже смотреть. Минут двадцать мы смотрели про корабли и слушали про дирижабли, а потом началось про самураев. Мне нравится семь самураев. Да не всем нравится. Все их не по одному разу смотрят, а потом еще раз хотят посмотреть. Едва по экрану начинают бегать мужики с косыми саблями, как вокруг все исчезает словно. В этот раз так же случилось. Кинотеатр растворился, я оказался в черно-белой Японии и оглох от криков, пальбы и ярости. Потом все закончилось. Дюшка дернул меня за руку и очухался я только на воздухе. Публика выдавливалась на улицу. Мужики стояли вдоль стены, курили, усмехались и покачивали головами. Мальчишки размахивали руками и что-то по-японски кричали. Дюшка бывало улыбался. Анна молчала, но ей фильм понравился, и я это по ее лицу понял. Марк не показывался долго, а как вышел, сразу двинул под рябину туда, где было темно. Отвернулся и встал, повесив голову, и так и стоял. Странно стоял, как ненужный самурай, сутулившись, спрятавшись в куртку один. «Что это с ним?» — спросил я. «Плачет», — ответила Анна.